Часть 7 Шаре Шангай Глава 1 Бить в гонг в храме Ашаршу начали на закате когда солнце красным золотом разливалось по небу. Жители Шейхуна озадаченно переглядывались и перешептывались. Никто не понимал, что происходит. Гонги в храмах не звучали уже много десятков лет. Такое происходило только тогда, когда случалось что-то из ряда вон. То, что нельзя было решить, не призывая в свидетели жителей всей столицы. Разноцветная толпа потянулась к храму в надежде разобраться, что же происходит. Солнце золотило фигуру жреца, превращая красные одежды в цвет свежей крови. Тяжелые украшения из желтого металла сияли так, словно были полны настоящего огня. Жрецы ашаршу не носят красное, если не случается нечто, о чем нельзя молчать. Раздался звук изогнутых раковин которые были привезены из далеких морских стран и стали реликвией храма. При помощи их звука, низкого и тревожного, созывали шиихонцев. «Жители славной Тайоганори!» — раздался голос жреца, удивительно перекрывавший весь шум. Шейхонцы и гости нашей столицы! Змеиная мудрость гласит!» «Если у тебя появился враг, победи его. Если он грозит твоему гнезду, уничтожь его детей. Если его кровь черна, а речи неправедны, истреби всю память о нем». Люди замерли, не понимая, что происходит. Но все как один чувствовали, «Скоро произойдет нечто очень нехорошее». «Но что делать, если враг оказался в вашем собственном доме?» — раздался вопрос жреца. «Тот, кому вы доверяли, кого сажали с собой за один стол и наливали ему рисового вина?» «Или того хуже?» — вдруг крикнул кто-то из толпы. «Это тот, с кого мы брали пример и всегда ему доверяли». Люди начали оборачиваться, но крики понеслись со всех сторон. «С нами не считаются, считают глупцами. Власть позволяет себе слишком много». Народный гнев всколыхнулся в один момент, и никто не мог сказать, что это было. Недоумение мешалось с жаждой справедливости. Мы с братом Гу стояли поодаль в одеждах кочевников, что полностью скрывали с ног до головы, не давая рассмотреть ни лица, ни фигуры. «Это не слишком?» — шепнула я. «Брат Джан всегда был хорош в речах», — довольно ответил брат Гу. «К тому же подпольная деятельность дает свои плоды. Наши люди очень грамотно разогрели толпу. Смотри, еще немного, и люди будут жаждать крови». Я понимала, что тут дело не в словах жреца. Они только помогали сформироваться тому, что делали люди, недовольные правлением Ксакарана. На нашу сторону перешли все малые народы, клан Шенгай и клан Юичи. Нарайо сумел договориться с отцом. Уж не знаю, что там происходило и как, но пока расклад был в нашу пользу. Кадзоо пока на глаза мне не показывался. Подозреваю, что дело было в простом просчете. Он выбирал ту сторону, где выгоднее. Преданность императору – дело хорошее, но если этот император не может защитить себя самого, то о чем вообще разговор? Брат Джан продолжал играть на нервах толпы, как самый настоящий виртуоз. Надо присмотреться к нему, очень полезные умения. «Конечно, я понимала, что у Кса есть определенная сила, с ней придется считаться. Юичи пока что, хоть и сказали, что с нами, но кто им запретит поменять сторону, если вдруг чаша весов будет перевешиваться не к нам?» «Змеи нашептали мне», — продолжал брат Джан, «что их заподозрили в ужасном, в переходе на темную сторону. Змеи не демоны». И никогда ими не были. Крылатый ксакаран обвинил Аску Шингая в том, что она демоница. Но змеи покровительствуют клану, оберегая его отцуми без знайоми уже много столетий. Оскорбление нанесено не только Шингаем, но и самому Ашаршу. Пошли, шепнул братгу. Нам нужно быть подальше отсюда пока не пришла стража императора. Я не возражала. По идее, можно было бы сюда и не приходить, но я не могла упустить такую возможность. В конце концов, я первый раз поднимаю бунт против императора. Хочется быть в курсе всего. Нам удалось быстро раствориться среди улочек, потерявшись в толпе. Войска ждали за пустырем на запад от Шихона. Прекрасное место, где обычно солнце палит до ужаса, поэтому земля покрыта глубокими трещинами. В любое другое время я бы предпочла обойти его десятой дорогой, но сейчас это было идеальное место. Именно для того, что я задумала. Когда мы вернулись в наш лагерь, было уже темно, и первым меня выскочил встречать Ши. Какова же была радость моего хэби! Когда он понял, что его берут с собой, сидеть в поместье ему надоело до доцуми. К тому же он скучал по мне, это было видно. Даже сейчас едва не повалил с ног. А, ши, осторожнее! Шшш! Меня все же свалили с ног. Да и неудивительно, сейчас хэби по размеру уже был как взрослая осы, а императорские хэби всегда больше обычных. Аска, ты уверена, что не хочешь пойти в бой на коне? спросил подошедший Шичира, протянув мне руку. Ухватившись за нее, я поднялась и отряхнулась. Ши невинно посмотрел на нас обоих. Нет, конь не подойдет. Я должна въехать во дворец на Хэбе, тем самым доказав, что являюсь истинной Шенгай, заодно и произвести впечатление, подумала про себя. Однако говорить этого не стало. Времени оставалось не так много. Я погладила шипа голове. «Ну, пошли, нас ждет большая работа». Он радостно всплеснул щупальцами и направился за мной. Ночь в этот раз казалась совсем не такой, как обычно. Такая тягучая, совершенно беззвездная не дающая нормально дышать. Мы двигались тихо, понимая, что не должны проронить ни единого лишнего звука. Конечно, насколько это возможно при таком количестве людей. Шаманы и Амёдзи позаботились о том, чтобы амулеты и заклятия скрадывали каждый ненужный звук. Я ехала впереди, порой бросая взгляд через плечо. Осознать, что за мной идут тысячи людей, Просто нереально. Будь сейчас даже все залито солнечным светом, зрение отказалось бы воспринимать увиденное. Доспехи и шлем давили, все же я не привыкла к ним. Это немного отвлекало. Шей двигался плавно и уверенно, словно делала это всю жизнь. Насел на себе наездницу. Мы, конечно, тренировались дома но поначалу я все равно боялась, что все пойдет не так. Но все пошло так. Справа ехала Итаро, слева Шичира. Гиртах прикрывал мою спину. Кто бы подумал, что я буду опираться на шаманов ночи, как ни на кого в этом мире. Нараю должен был с подкреплением подойти, когда мы приблизимся к вратам шейхона. Решили, что не стоит сразу показывать всю силу. Мастер Хидеки ехал следом за нами. Сказал, что не может пропустить такое веселье. Наконец-то в Тайоганоре будет происходить что-то веселое. У Широй свое понимание веселого. Но что ж поделать. Жрецы в бой вступать не стали. Они будут нашей поддержкой изнутри. В лабиринтах Хашаршу, как оказалось, спрятано много секретов. Меня беспокоило, что до сих пор не было вестей от Коджи. Получилось ли у него добыть нужную информацию? И если нет, то Цуми с ней. Хотя бы выбраться живым. Тревога не давала расслабиться и сжимала сердце в предчувствии чего-то очень нехорошего. Кроме этого, Дайске, Он много чего обещал, но пока что так и не появился. Я не исключала, что он может поступить так же, как и Плетунья. Та вроде бы согласилась сотрудничать, но потом просто исчезла. Кадайно другие, странные, ненадежные, непонятные для нас. На них нельзя опереться, даже если до этого они помогали и поддерживали. Я это прекрасно понимала, но все же хотелось верить в лучшее. И не думать о том, что будет, если боги встанут против нас. «Ничего не будет», — подсказал внутренний голос. «Ведь у тебя есть козырь, которым ты обязательно воспользуешься». Я не была уверена, что хочу это делать. Ведь увиденное там, в глубине озера, заставило содрогнуться. Пусть оно не оставит шанса врагу, Но я не знаю, как с этим потом буду справляться сама. Ну, о спокойном сне можно забыть. «О чем ты думаешь?» — спросила Итару, и я невольно вздрогнула. «О вещах далеких и не совсем реальных. Например, о сне». Но удивление он не стал умничать, ехидничать или что там еще. Просто молча посмотрела кивнула. «Спать будем потом» сказал Шечира, не поворачивая к нам головы. Сейчас нужно сосредоточиться на происходящем. Спасибо, господин Очевидность, проворчала я, ибо и не знала-то, как быть. Так вздремнуть хотелось. Не дадут, заметила Итару. Все будут бегать в твои покои и спрашивать о распоряжениях. Я буду спать не в своей постели. А в чьей? Эйтаро и Шичира спросили это одновременно, да еще таким тоном, что я не выдержала и рассмеялась. «Ну дают. У нас тут бой с императором на носу, а их волнует какая-то постель, особенно учитывая, что оба в ней мало заинтересованы. Шичира смотрит на меня, как на младшую сестренку, а Эйтаро... Эйтаро там уже был». «Не расслабляйтесь, ребята». Донесся голос Гиртаха, который, как оказалось, прекрасно слышал весь разговор. У нее теперь будет богатый выбор. Императорские прихвостни кинутся первыми. Это ведь не привявший стручок к Сакаран, а молодая красивая девушка. Эйтаро отвел глаза, ничего не сказав. До меня порой долетали слухи о пристрастиях императора. Однако там все строилось на вседозволенности и пресыщенности. Когда у тебя все есть, хочется попробовать что-то новенькое. Особенно если знаешь, что тебя никто не посмеет осудить. Сигнальные огни вспыхнули за несколько ри перед нами. Ксакаран получил уже всю информацию. Он вывел людей, чтобы дать нам отпор. Но мы все прекрасно понимаем, что бой будет, если император струсит и не пожелает выходить со мной один на один. Сеять смерть среди тех, кто может послужить жизни, очень глупо и недальновидно. Если правитель уничтожает своих людей ради собственных интересов, это плохой правитель. Я дала знак остановиться, после чего, не отводя взгляда от ворота крепостных стен, на которых уже стояли лучники, поднесла к губам морскую раковину из храма Шаршу и дунула. Тревожный, вибрирующий звук разлился по всему пустырю. С востока медленно поднималось солнце.